Интерлюдия 6. Подавленная ярость и игры богини войны. Что по цифрам? Голос Микаэля, несмотря на ситуацию, был спокойным. Если не знать обстоятельств, его тон даже мог показаться мягким. Девушка кивнула. Ее лицо тоже было спокойным, но было заметно, что у нее дрожат колени. Глаза забегали по интерфейсу. По итогу месяца, с учетом восстановления ущерба, предприятие в убытке на 121 миллион 365 тысяч космокоинов. Общий убыток составляет 373 миллиона 305 тысяч. «36 миллионов до закрытия отделения», — заключил Микаэль. «Мы еще должны 27 миллионов Хельгиде за проведенную операцию. К тому же мы не решили, что делать со свидетелем. Я, Микаэль, прошу прощения за дерзость». Но я бы договорилась с ней. Пускай мы останемся без работы, но и этих подонков». Её выпад пресёк холодный взгляд руководителя. «С этим я сам как-нибудь разберусь». Холодным тоном произнёс он. «Мне нужны подробности». «Да, простите. Взрывы произошли почти одновременно на трёх рудниках. Разница между детонацией не более трёх секунд. На каждом руднике было три очага взрыва в жизненно важных зонах». То есть операция планировалась тщательно, раз у них были планы закрытых объектов. И, похоже, что давно. Было уничтожено большое количество готового сырья. Места подрывов восстановлению не подлежат. Ущерб нанесен колоссальный. «Известно, как на объекты попали посторонние, да еще и с зарядами», спросил Микаэль. «Они не были посторонними. Все были работниками нашей корпорации, причем каждый значится в штате больше года». Микаэль оживился. «Так, чего ждем? Нужно брать их в оборот. Распределить ущерб между ними и на отработку. Все не так просто. Они не проносили взрывчатых веществ и не устраивали взрывов напрямую». «То есть как это?» «Мне послышалось то, что ты говорила до этого». Микаэль сделал глубокий вдох. Он начал терять самообладание. «Объясни, будь добра, что ты имеешь в виду?» Мы считаем, что они сами были бомбами. То есть их тела были начинены под завязку. Но доказать это практически невозможно. Система зафиксировала самоподрыв. Часть аналитиков выдвинула версию, что на нас, возможно, попытаются подать иски за плохие условия работы. И именно на условия работы, которые мы создали, спихнуть эти самоподрывы. У них, конечно, нет шансов, но это доставит проблем. По крайней мере, нашему отделению. Ну и о компенсации можно забыть. «Ясно. Ты сказала, ущерб колоссальный. Рудники без ремонта не смогут работать. Хоть на долю эффективности. Но может получится хотя бы частично отложить ремонт». Девушка удивленно взглянула на руководителя. Неужели каменный Микаэль запаниковал? «Все события зафиксированы автоматически. По регламенту корпорации оборудование не может простаивать. Все вышедшее из строя подлежит немедленному ремонту или замене». отрапортовала она. Микаэль сдержанно кивнул. Но девушке показалось, что она разглядела в его глазах пламенную бегущую строку со словами грёбаный регламент». Кроме предстоящих расходов на ремонт и оплаты услуг Хельгиды, у нас планируются траты. Все отделения, кроме добычи руды, приносят прибыль. Но она незначительна. Ее хватит, чтобы выдержать компанию на уровне нулевой прибыли. Основной источник дохода именно рудной разработки. произнесла девушка. «И любая, даже самая мелкая проблема окажется для нашего отделения губительной», заключил Микаэль. Девушка коротко кивнула, хоть и понимала, что вопрос риторический. «Передержите оплату Хельгеде и назначьте мне с ней встречу. Скажем, через неделю». «Будут ли особые распоряжения?» Этот вопрос был продиктован очередным регламентом корпорации. Девушка волновалась так сильно, что, кроме дрожи в коленях, у неё начала нервно подёргиваться верхняя губа. Микаэль смерил её долгим, пронзительным взглядом. Если бы на месте подчинённой оказался щенок, тот сразу же напрудил бы лужу. «Если возникнут новые трудности, решайте их сразу, любыми законными способами. Разрешаю идти на самые крайние меры, но не перегибать». Этого достаточно для протокола. Микаэль дождался смущенного кивка. «Через полчаса жду более детального отчета. А сейчас мне нужно подумать. Ты свободна». «Оно, наверное, сейчас разрыдается», — подумал он. «Но какое ему дело до чьих-то слез? Ситуация приобрела такой оборот, что кажется просто неразрешимой. Это почти конец. Но, что бы ни произошло, нужно идти, пока несут ноги». «Глядишь, и подвернется какой-то выход из ситуации!» Микаэль судорожно вздохнул. Его лицо было спокойным и сосредоточенным, однако в груди полыхал пожар. Он выжигал внутренности и заглушал здравый смысл. За его огромным креслом располагалась стойка с коллекционными клюшками для гольфа. Клюшки были до неприличия дорогими и старыми. Он взял одну из клюшек со стойки и подошел к двери в дальней части кабинета. За ней скрывалась маленькая комнатка эмоциональной разрядки. Такими были оборудованы все офисы. Их ввели в обязательном порядке лет 200 назад. Замечательная идея. Как правило, комнатки были звуконепроницаемы и использовались для медитации. В зоне релаксации Микаэля было большое панорамное окно и манекен для отработки ударов. Он когда-то добился звания профессионала в разделе рукопашного боя. микеэль вошел и осторожно притворив за собой дверь убедился что комната герметична твари если бы он заорал еще хоть чуточку громче стекло вполне могло бы лопнуть «А-а-а, мать вашу он стал лупить клюшкой по манекену с такой силой что от него отлетали куски наполнителя и электроники похоже микеля было плевать даже на то что стоимость полного набора клюшек оценивалось в 4 миллиона космокоинов Когда от манекена остались одни обломки, он начал лупить по бронированному стеклу и стенам. Ненавижу! а, -а, -а! <музыка> Так, мне бы еще показатели по прибылям. Спустя полчаса Микаэль принимал подробный отчет об убытках. Его голос был спокойным. Более того, его вполне можно было назвать умиротворённым. Нужно проанализировать, можем ли мы выжить больше прибыли из других направлений. Перефразирую. Немного подумав, добавил он, «Нужно выдать досуха всё. Мы должны выжить». После непродолжительного старомодного гудка окно защищенного видеовызова активировалось, показывая собеседника. «Хельгеда?» Со спокойным достоинством произнес Генри. «Признаю без всякого сожаления, что ты достойнейший противник». «С сожалением», — женщина усмехнулась. «Или, к счастью, не могу ответить той же любезностью». «Не к лицу головорезам отыгрывать вежливость. Давай к делу». «Я бы хотел обсудить условия перемирия». Заметив издевательскую ухмылку на лице собеседницы, Генри поправился. «Вернее, соглашение о ненападении». «С кем? Со мной, что ли?» Губы хельги растянулись в издевательской улыбке. «И с тобой в том числе. Уверен, мы сильно подранили Галзов. И предположу, что они готовы будут с радостью рассмотреть наше предложение». «Это и их дело». Хельга снова усмехнулась. Ты, кстати, давно не заглядывал в корпоративные задания. Я вот конкурс разместила на 12 миллионов. Он как раз проходит аккредитацию. Рассказать суть?» Не став дожидаться утвердительного ответа, Хельга начала рассказывать. «Я вот хочу провести экстренные раскопки. Знаешь, сердце моё бабье неспокойно. Представляешь, сон мне приснился, что на месте недавно обрушившиеся скалы в третьем секторе что-то неладное». «Души там мечутся!» Она снова ухмыльнулась. «Помнишь еще такое словечко из прошлого? Душа!» «Вот значит снится, что почти полсотни человек зовут меня и говорят, хельгида откопай нас, нам жить хочется!» С каждым словом женщины ее улыбка становилась все шире, а лицо Генри все бледнее. «Да, и думаю, потрачу из своих карманных, да оплачу раскопки!» Мы ведь женщины такие. Взбредет какой каприз в голову. И хоть что ты делай, а надо. Капризы. Процедил сквозь зубы Генри. Из тех, как на камеру с молодняком резвится Вот, капелька яда, и узнаю старого недоброго Генри. Или ты уже передумал вести переговоры? Улыбка Хельгера стянулась почти до ушей. Чего ты хочешь? Севшим голосом спросил он. Ой, чувствую, в тебе произошли изменения. хохотнула женщина. «Никак, шестеренки в твоей голове завертелись быстрее, Генри. Это похвально». «Прекрати издеваться», — рыкнул мужчина. «Что ты хочешь?» «Не так много», — пожала плечами Хильга. «Три оставшиеся базы и оборудование, что вы закупили для добычи». Генри на миг потерял дар речи. «Да... да вы там совсем обезумели со своим Микаэлем!» «Пошла ты на хрен вместе со всеми галзами! Поняла?» «Беру свои слова обратно». Хельга со спокойной улыбкой победителя смотрела на собеседника. «Ты совсем не умнеешь». «Но я так и быть поясню». Короткую паузу эффектно дополнил холодный, пронизывающий взгляд, замораживающий все на своем пути и не менее леденящий голос. «Твоя проблема не галактические захватчики». «Вы и правда хорошо потрепали, молодцы. Не думаю, что они скоро оправятся». Хельга помолчала, продолжая пожирать оппонента глазами. «Ну, соберут они свои вещички, умотают». «Да только вот я-то останусь, Генри. Твоя проблема не галзы. Я твоя проблема. И задница, которая надвигается на тебя и всю твою шайку, растет с каждой минутой». «Ты думал...» что нагадив галзам придешь как рыцарь и подаришь им мир да хрен тебе генри вся суть в том что мне плевать на то что ты там сделал мне просто не нравишься ты и я буду планомерно тебя уничтожать сначала как владельца компании потом как личность а потом когда ты наконец станешь мне не интересен ты уже никому не будешь интересен тебя просто не останется ты все хорошо расслышал Генри. «Начинаешь соображать?» Мужчина молча выдержал сверлящий взгляд. Можно было бы решить, что он спокоен и невозмутим, но его выдавало бледное, как мел, лицо, раздувшиеся желваки и побелевшие от напряжения кулаки. «У тебя что, сердечный приступ? Ты хоть дышишь? Ну или мигни, что ли?» «Да, ты... ты слишком много на себя берешь!» выдавил он из себя... «Я построил компанию, за мной люди, а ты всего лишь наемник». «Да ты напоследок решил почувствовать себя героем?» «Похвально. И я почти восхищена твоей непроходимой глупостью. но ну, потом расскажешь своим людям и их семьям, что все могло закончиться только потерей имущества». «Ты твари взвизгнул он. Ты настолько растрогал меня своей смелостью, что я даже дам тебе второй шанс. Добрая я сегодня. Ты вот правильно заметил, что я только наемник, хоть и легендарного уровня. Это я не хвастаюсь, просто напоминаю, что такой уровень существует. Правда, на уровне новичка этим мало кто интересуется, а? Да ты понимаешь, что ты просишь. Голос мужчины опустился почти до шепота. Так, кажется, я поняла. «Видимо, все дело в формулировках». Хельга сделала жест, будто хлопает себя по лбу. «Я не прошу, Генри, я требую!» «И, видимо, я совсем стала мягкой с возрастом. Я, наверное, подкину тебе, ну, скажем, одиннадцать миллионов». «Да мы потратили на все почти сто семьдесят!» – завопил мужчина. «Генри, ты всегда можешь потерять больше!» Хельга перестала сверлить собеседника взглядом. и с улыбкой, которую вполне можно было назвать дружелюбной, добавила. «Давай уже, переступай через свою гордость. А то мне самой не по себе, когда вспомню, что я там для тебя приготовила. Мне нужно все взвесить», — набрав в легкие воздуха, натужно произнес он. «Эх, Генри, если бы у тебя было время...» Она тяжело вздохнула. Наверно, добавлю я эти 11 миллионов к контракту, чтобы быстрее копали. Я слышала, что каждый кладоискатель, если работает усердно и с самоотдачей, однажды может выкопать из-под земли дорогостоящее. Клад, например, или оборудование, которое вы закопали. Я думаю, то, что я там найду, окупит с лихвой все мои расходы. А если учесть, какая шумиха после этого поднимется, М-м, Генри, я сама не верю тому, что до сих пор тебя уговариваю. Генри хотелось кричать. Я немедленно дам задачу юристам, выдавил он. Хороший мальчик. Любой, кто знал Хельгу лично, не поверил бы, что она умеет так открыто и по-доброму улыбаться. Не затягивай. Ты, ты ведь с самого начала это планировала, да? Сжав кулаки в очередной раз, он добавил: Это не для протокола, Генри. Даже по секрету. Никогда, никому не рассказывай о своих планах. Хельга подмигнула ему. Когда связь прервалась, Генри откинулся на спинку кресла. Мужчина так тяжело дышал, что казалось будто он провел под водой больше пяти минут. Тварь, тварь, тварь, ненавижу! Этот суровый, повидавший многое в своей жизни мужик, готов был расплакаться. То, что было для него шансом начать новую жизнь, стало приговором. Он мечтал о спокойной, тихой жизни, а получил сатану в женском обличье. Его разум метался, пытаясь найти выход из ситуации. Он обязательно должен быть. «Не тяни, Генри. Я жду». Ярко-красное сообщение возникло в его поле зрения. Адресатом значилась «Хельгеда».